Глава 8. Посторонних звуков нет, за исключением нашего собственного дыхания, и это очень хорошо. Всюду пахнет хвоей и влагой. Стволы деревьев внушительных размеров, покрыты мхом, грибами и вьющимися растениями. Солнца, так как сейчас поздняя осень, почти нет. Небо затянуто мрачными серыми облаками. Верхушки разнообразных елей и сосен устремлены высоко вверх. Они практически полностью загораживают лучи солнца, которые как-то умудряются попадать на землю, поэтому почва в этом лесу сырая. Листья деревьев шумят из-за ветра, слышно также пение птиц. Здесь спокойно и тихо, я бы сказала, даже есть какое-то особенное умиротворение в красоте этого места. Возможно, мне бы даже понравилось здесь гулять. не будь это лес Хараса. Быть здесь, в лесу, наполненным дикими зверями, без огня, во время ненастья, жутко. Если бы мы были за стеной, то были бы не только звери. Я отогнала жуткие мысли и посмотрела на Мэри, за которой пять минут назад закрылся портал. Можно сказать, что ты везучая, первой нарушила я продолжительное молчание. Судя по звукам, мы здесь одни. Поблизости нет других участников. «Да, вроде бы никого не слышно», — согласилась она и неуверенно огляделась по сторонам. «Какой план действий?» «Видимо, мы, не голосуя, выбрали меня за главную. Именно я взяла на себя руководство в нашей паре. Я предлагаю следующее», — начала говорить я и опустила свой рюкзак на землю. «Во-первых, мы с тобой до этого не пересекались на заданиях, поэтому ты не знаешь, как я веду себя, а я не знаю, каковы твои действия». Это может быть для нас проблемой, если мы сразу все не обсудим. Для начала давай договоримся. Будем работать в паре, предложила я, попутно открыв рюкзак и посмотрев на свою соратницу, друг друга не бросаем ни при каких обстоятельствах. Думаю, что многие на начальном этапе уже разделятся. Ни тебе, ни мне это не выгодно, так как мы с тобой обе слабые. Ни магии, ни особых физических сил, У нас с тобой нет, Мэри, сказала я чистую правду, поэтому единственный шанс выиграть для нас – это держаться вместе. Мэри кивнула. Во-вторых, если ты или я увидим или услышим поблизости других участников, то будем обходить их стороной, даже если для этого придется делать круг. Будем прятаться, скрываться, а если нужно, то убегать. Для нас с тобой лучшая тактика – это отступление. Профессор Перанц Дала четкие указания, главное, это добраться до зеленой зоны. В-третьих, привалы будем делать как можно реже. Чем раньше туда доберемся, тем больше шансов у нас будет забрать эти флажки. Хорошо, Мэри кивнула еще раз, а если нам все-таки кто-то попадется по пути? Я очень надеюсь, что этого не случится, я тяжело вздохнула. Однако, если вдруг это произойдет, то будем драться. Тут нужно подумать. Или одна из нас прикроет другую, чтобы та убежала, и у нее был шанс добраться до зеленой зоны. Или же будем обе драться, пока не одолеем противников. Или они не одолеют нас. Давай, если мы будем уже достаточно близко к зеленой зоне, то выберем первый вариант. Кажется, Мэри окончательно перестала стесняться. Лучше, чтобы одна сбежала. Если же будем далеко, то будем обе драться. Хорошая идея. Искренне улыбнулась я и поняла, что из нас выйдет неплохая команда. А теперь покажи мне, что есть в твоём рюкзаке. Мэри тоже положила рюкзак на землю и расстегнула его. У нее также оказался термос с водой. Этих запасов воды нам должно хватить на все восемь часов, так что по поводу воды мы можем не волноваться. Далее Мэри показала ножи для метания, которые я брать не стала, спички, магнезия для рук. которую я как-то проглядела и не взяла, веревку для скалолазания и беруши для ушей. «Беруши?» Поинтересовалась я, потому что очень сильно удивилась этому предмету в ее рюкзаке. «Да, для плавания. Вдруг нам придется нырять», — ответила Мэри и пожала плечами. «Хорошо. Ты умеешь метать ножи?» «Умею, но недостаточно хорошо. Теперь нам нужно определить, в какой стороне находится юг, — проговорила я, застегнув рюкзак и надев его на плечи. Я посмотрела на циферблат электронных часов. «12 часов 43 минуты. Ровно в 20 часов 30 минут наше время закончится, нам нужно успеть забрать флажки». «Это легко, я могу определить, в какой стороне юг», — сказала Мэри, когда я уже начала думать и упорно вспоминать уроки годичной давности профессора Эллингтона. Правда? да мэри начала поочередно подходить к деревьям и осматривать их дальше и вовсе опустилась на колени и начала что то искать на земле трогая ее мэри тихо позвала я ее а как именно ты определяешь где юг легко проговорила она если присмотреться к деревьям то можно увидеть что листьев с южной стороны больше и они более густые на северной же стороне листьев меньше почва вокруг камней С южной стороны сравнительно сухая, когда с северной, более влажная, просветила Мэри меня, а я удивилась, сколько она всего знает о том, как можно определить стороны в лесу. Также осенью перелетные птицы направляются к югу. «Да, только я не вижу здесь ни одну перелетную птицу», — заметила я и еще раз взглянула на небо. «Я тоже, это я так». К сведению добавила, улыбнулась Мэри и встала с земли. «Нам в ту сторону», — указала моя напарница рукой в сторону, где находится юг. «Тогда пойдем». Я пошла спереди, а Мэри сзади. Расстояние между нами было примерно три шага, чтобы в случае опасности одна могла помочь другой. Прохладный ветер развивает мои волосы и пробирается под легкую куртку, которую я застегнула по самое горло. Не хотелось бы заболеть после этого испытания. Мы с Мэри практически не разговаривали, потому что это могло бы привлечь лишнее внимание. Ни я, ни она не в курсе, как далеко нас забросило в сторону от других участников, возможно, кто-то из них и вовсе бродит сейчас рядом. Мы шли осторожно и прислушивались к каждому звуку. Пару раз нам казалось, что кто-то кричал. «Хорошо будет, если мы не встретим еще и никаких диких животных», — шепотом сказала Мэри. Профессор Перанц говорила, что эта зона совершенно безопасна для нас. Так тихо отозвалась я, поэтому здесь не должно быть опасных животных. Не знаю, правда это или нет, но я очень надеюсь не встретить никаких животных. Каждый наш пройденный шаг оставлял за собой легкие следы на земле, потому что она сырая, а листва на ней сразу же приминается от нашего веса. Думаю, что если эти следы кто-нибудь и заметит, то точно не пойдет следом. Ведь впереди могут быть неизвестные участники. Мы остановились ровно через час ходьбы, чтобы сделать привал и немного передохнуть. Я выпила пять глотков воды и посмотрела на небо. Надеюсь, что дождь не пойдет, иначе тогда будет плохо слышно и видно окружающую нас обстановку. Как думаешь, кто первым доберется из всех участников? Спросила у меня Мэри. Принц и Виктория, с уверенностью ответила я и объяснила свою точку зрения, они оба на первом месте в рейтинге, тем более у Виктории магия огня есть. Долгожитие Генри тут никак роли не играет, так что? Они все равно выиграют. Я тоже так думаю, согласилась напарница. Еще Мартин и Фридрих наверняка тоже выиграют. Я особо их не знаю, пожала плечами я. «Ты знаешь о них что-нибудь, Мэри?» «Да. У них нет никакой магии, но они очень сильны физически. Так ведь они даже не в десятке лучших по рейтингу», заметила я, вспоминая рейтинг. «Если бы они хоть раз там были, я бы непременно запомнила. Да, Агат, только они все равно сильны для нас. Из тех, кого назвала профессор Перанс, они одни из сильных. Порой мне кажется, что профессор Пиранс руководствуется чем-то личным, ставя интересным образом в пару учеников. «А ты не думала, Агат, что ей приказано ставить так пары?» «Закручивая горлышко бутылки», — сказала Мэри. «Приказано? От кого?» «От того же дворца, допустим», — предположила она и убрала бутылку к себе в рюкзак. «Вряд ли дворец допустит, чтобы тот же принц был в паре с кем-то вроде нас с тобой». Наоборот, человек развивается и учится лишь тогда, когда играет с более сильным соперником. Возможно, она права. 13 часов 07 минут. «Думаю, что флажки появятся там не сразу», — высказала я, когда мы уже стали подходить к тому месту, где виднеется свет. Почему ты так думаешь? Наверняка, они будут там за час или за другое время до окончания испытания. Нас бы тогда вряд ли разбрасывали по порталам, кинули бы всех в один. «Может быть, они решили проверить еще и нашу удачу», — проговорила Мэри. Я ничто не ответила на это, потому что мы вышли из леса, вернее, мы подошли к его окончанию. «Мэри, ты уверена, что мы идем в правильном направлении?» — спросила я, когда увидела обрыв, на другой стороне которого продолжается лес Хараса. «Уверена». Видимо, не все будет так просто. Я подошла к самому краю и глянула вниз. Высота не меньше десяти метров, внизу земля и горы камней. Спускаться не вариант, шанс того, что мы разобьемся насмерть велик. Что будем делать? Спросила у меня Мэри, также смотря вниз. Идти в обход, ответила я, только вот в какую сторону. С обеих сторон не видно конца и края этого обрыва, Видимо, он искривляется, так как лес уходит на северо-запад. Моё внимание отвлекла появившаяся из леса сфера. Она оказалась размеров с ладонь и направлена прямо на нас и на обрыв. Это первый раз, когда я её заметила с момента начала испытания. «Они наблюдают за нами», — тихо проговорила Мэри и как-то жалась. Видимо, ей некомфортно от знания того, что прямо сейчас за ней смотрят сотни людей. Я ее прекрасно понимаю, потому что испытываю точно такие же эмоции. Еще и слушают нас. Так в какую сторону пойдем, Мэри? Ты опять предоставляешь мне право выбора? Да, улыбнулась я и кивнула. В прошлый раз, благодаря твоему выбору, нам повезло. Должно повезти и сейчас. Хорошо, тогда пойдем туда. Она указала туда, где обрыв уходит на северо-запад и скрывается за лесом. Мы направились вдоль обрыва, и, как оказалось позже, это была плохая идея. Нужно было вернуться в лес и пойти сквозь него, а не там, где нас ничего не скрывает от посторонних глаз. Мы с тобой прошли столько пути и пока никого не встретили. Это настоящая удача. Кажется, у Мэри поднялось настроение, как и у меня. Мы искренне поверили в то, что можем выиграть. Ага, радостно подтвердила я. Думаешь, кто-нибудь уже переправился через обрыв? Но ну, внизу обрыва голосов никаких не слышно. Это значит, либо они также пошли в обход, и он сто процентов должен быть здесь, либо они пошли более коротким путем и сначала спустились, а затем поднялись на другую сторону. Эта штука так и будет следовать за нами. Отмахнувшись от надоедливой сферы. Задала вопрос Мэри. «Она уже достаточно долго нас преследует. Это напрягает. Может быть, сфер столько же, сколько и пар. Каждая из них должна наблюдать за каждой парой. Хотя я не помню, чтобы во время предыдущей трансляции было множество заставок. Их было не больше пяти. Тогда боюсь, что через час я уничтожу ее, пробурчала Мэри, а я засмеялась. «За это могут наказать», Это же будет порча имущества Академии, все еще посмеиваясь, сказала я. Мне будет все равно. Это действительно раздражает. Спасибо и на том, что она не издает никаких звуков. Иначе бы нас тогда давно кто-нибудь услышал. Настроение у нас двоих определенно улучшилось. Мне даже показалось, что погода как-то разгулялась и повеселела вместе с нами. Сфера резко перестала летать рядом с нами и направилась куда-то в лес. «Видимо, твои молитвы были услышаны», — сообщила я, смотря за удаляющейся сферой. «Скорее мои угрозы». Мы замолчали, продолжая слушать звуки природы. Вскоре я увидела, как вдалеке над обрывом кружат птицы. «Галсы» — это редкий вид крупных птиц, которые водятся только в лесу Хараса. Они гигантских размеров, размах их крыльев составляет 4 метра, а их вес достигает 17 килограмм. Для людей они не опасны. Насколько я помню. Убить они человека не могут, но вот серьезно ранить вполне. Их там пять. Кружат они стаи лишь тогда, когда преследуют или собираются атаковать свою жертву. — Ты это видишь? — спросила я Мэри и нервно сглотнула. Вижу. Как думаешь, там внизу может быть человек? Может, были неоднократные случаи нападения галс на людей. Видимо, кто-то решил переправиться через обрыв. Мы ускорились с Мэри. Если внизу действительно кто-то есть, то они нам не опасны, так как они внизу, а мы здесь. Нам осталось буквально сто метров до того места, где находятся галсы. Я посмотрела вниз и увидела внизу только глыбы камней. Возможно, кто-то прячется за ними. Мы с Мэри резко остановились, так как услышали голоса людей. «Из леса. Что будем делать?» Спросила напарница шепотом, а глаза ее выразили неподельный страх. «Они уже близко». «В лес не вариант, потому что мы не знаем, откуда они выйдут и сколько их там. Может быть, они объединились с кем-нибудь. Если мы побежим вперед...» и дальше уже попытаемся скрыться в лесу, то они наверняка нас услышат и погонятся за нами. Чем меньше противников доберется до зеленой зоны, тем выше вероятность победы. Голоса явно мужские, а это означает, если мы вступим с ними в схватку, то проиграем. Единственный вариант, который остается это. Нужно спускаться вниз. Что? Удивилась Мэри и покосилась в сторону обрыв. «У нас нет выбора, Мэри!» Шепотом быстро проговорила я, смотря в сторону леса. «Подумай, мы не знаем, откуда именно они выйдут, убежать вряд ли сможем, а драться. Здесь сама все понимаешь. Это наш единственный выход». «Хорошо», — согласилась она и быстро опустила рюкзак на землю. «Хорошо». Мэри достала из рюкзака веревку, я поступила так же. «Я нашла идеальный выступ». за что ее можно привязать, видно, не должно быть. Наспех мы привязали веревки и сбросили другой конец вниз. «Ты первая», — сказала я Мэри, слыша, как голоса приближаются. Нужно Быстрее!» Мэри села на край обрыва и спустилась с него. «Порядок», — сказала она мне. Я также села на край обрыва и начала медленно спускаться вниз, отталкиваясь ногами от скалы, держась за веревку. «Чёртов лес!» Услышала я, когда макушка моей головы скрылась из виду. «Ненавижу всей душой. Почему нас нельзя было отправить куда-нибудь, где меньше всякой живности?» Второй голос что-то ответил, но я не смогла разобрать, так как слова были сказаны тише. Руки начали болеть от верёвки, которая их натирает. Я посмотрела вниз и поняла, что преодолела ровно половину пути. Ускорилась. чтобы быстрее достичь земли и спрятаться. Мэри уже внизу, и она нашла укрытие. Большой валун, за которым нас точно видно не будет. Когда мне осталось буквально полтора метра, моя нога неудачно задела выступающий камень, и я осёклась, в следующую секунду рухнув на землю. Не сказать, что это было громко, но я поднялась со своей задницы и добежала до Мэри. «Фух!» — проговорила я. потирая место ушиба. «Ты как?» «Думаю, будет синяк», — ответила я и указала на свое бедро. «Черт!» «Веревки!» «Мы оставили их там. Только сейчас я поняла, что мы остались без них. Подняться мы сможем только по ним, а снять никак не снимем. Будь у нас больше времени, можно было бы воспользоваться одной на двоих. «Может быть, мы сможем вернуться обратно и снять хотя бы одну», — заметила Мэри, — И выглянула из-за нашего укрытия, а в следующий момент резко пригнулась. Там Фридрих и Мартин. Они стоят прямо возле наших веревок. Это плохо. Если они их обнаружат, то могут спуститься сюда. Я не уверена, что они не слышали мое падение. Вдруг нас видели. Что такое? Услышала я отдаленно. Видимо, задал один вопрос другому. У этого голос взволнованный. Тут веревки, совершенно спокойно ответил другой, у которого голос оказался намного приятнее. Видимо, кто-то самоубийца, раз решил спуститься туда, заметил первый. Видимо. Никого не видно. Ты не думаешь, что они затаились внизу? Было бы логичнее, если бы они спустились по очереди на одной веревке, мы с Мэри испуганно переглянулись. Кто бы это ни был, он оказался умен. А тут? Выглядит так. Словно они спешно скрывались от чего-то или кого-то. О, Мартин, только не говори, что мы будем туда спускаться. Заныл другой, имя которого получается Фридрих. Нам надо проверить, Фрид, есть ли там кто. Спокойствие этого Мартина может позавидовать сам принц. Один из нас спустится, а другой останется здесь. Чем меньше людей доберется до зеленой зоны, тем больше у нас шансов. Вот черт. Мысленно я заорала, проклиная этого Мартина. Надо подумать, что делать. «Хорошо, тогда спустишься ты, а я подожду», — согласился с ним Фридрих. Я не услышала больше никаких слов от Мартина, поэтому сделала вывод, что последний лишь кивнул, соглашаясь. Мне же почему-то мысленно захотелось, чтобы лучше спустился Фридрих, а не этот чрезмерно спокойный человек. Думаю, что Мартина стоит опасаться больше. Он будет один, очень тихо начала говорить я, доставая из рюкзака нож, и смотря на Мэри, его друг останется наверху. У нас неплохие шансы справиться с ним. О, ты плохо знаешь Мартина. Мэри сильно побледнела и нервно сглотнула, но ножи для метания все-таки достала. У нас есть преимущество в неожиданности. Теоретически ты сможешь метнуть отсюда нож и ранить его. Уверена, что он с нами церемониться не станет. поэтому нам нужно атаковать первыми. Магии у них никакой нет, как и у нас. Теоретически, да, а вот практически. Я не уверена. Значит, сейчас это и выясним. Я бегло улыбнулась ей и выглянула из-за укрытия. Мартином оказался неплохо сложенный физически, кучерявый блондин, ростом под метр восемьдесят и с гигантским тесаком в руке. Ого! Почему в испытании разрешено такое оружие? Им же спокойно можно отрубить какую-нибудь конечность. Он как раз спустился, но посмотрел не в нашу сторону, а куда-то левее. «Мэри, приготовься», — сказала я ей. «Это идеальный шанс, Мартин как раз не смотрит в нашу сторону». Мэри выглянула из нашего укрытия, взяла один из ножей в руку, завела ее назад и прицелилась. «Ты это видишь?» Вскрикнул Фридрих сверху, а Мэри резко вернулась на прежнее место. Галсы! Вижу, проговорил Мартин. Я начала учащенно дышать, а сердце готово было вырваться из груди. Адреналин явно подскочил. Там наверняка кто-то есть, Мартин, высказал свое мнение Фридрих. Думаю, стоит проверить. Галсы не станут просто так кружить, тем более стаей. Я пойду здесь. Снизу, а ты прикрывай сверху, скомандовал Мартин, указывая рукой в сторону, где летают птицы. Забери веревки с собой. Я выдохнула и прислонилась головой к холодному валуну, прикрывая глаза. Они не заметили нас. Правда, мы остались без веревок. Как только Мартин отошел от нас на 30 метров, мы двинулись к противоположной скале, прячась за другими валунами. Как мы будем подниматься без веревок? Спросила Мэри. «Как у тебя со скалолазанием? «Не сказать, что хорошо. Ты же не думаешь лезть наверх без страховки?» «Именно это нам и остается», — пробормотала я и посмотрела в сторону Мартина, который почти дошел до того места. «Мы же почти добрались до противоположной скалы». «Агата — это самоубийство». Как раз в этот момент, когда Мэри произнесла эти слова, рядом с нами образовалась сфера. Откуда она прилетела? Мы можем упасть и разбиться на смерть. А еще нас могут увидеть другие, когда мы будем лезть по скале. Мэри, послушай, я остановилась возле скалы и обернулась, взяв ее за руки. Мне тоже очень и очень страшно, но если мы останемся здесь, то точно проиграем. Так у нас будет шанс. Мы сможем уйти в приличный отрыв от других. Только подумай, сколько мы можем сократить. Либо мы можем сдаться. опустив руки, и ждать, пока закончатся испытания и нас заберут. Тем более умереть нам никто не даст, я уверенно произнесла эти слова, но вот в правдивость мне самой верится с трудом, наверняка есть какая-нибудь страховка для таких случаев. Мэри поколебалась мгновенье и оглянулась назад, затем посмотрела на меня и нерешительно кивнула. Мысленно я отметила, что она очень смелая, если бы я предложила это Катрин. то не уверена, что подруга бы согласилась лезть со мной. «Смотри!» — указала головой Мэри в сторону, где находится Мартин. Галсы стали удаляться от того места, а Мартин направил свой тесак в сторону одного из валунов, из-за которого вышла Виктория. Я прищурилась, стараясь ее получше разглядеть. Вид у нее помятый. Виктория развернула правую руку ладонью к Мартину, И там образовался огненный шар. Мартин пальцами показал Фридриху на нее. Я перевела взгляд на последнего и увидела, как он стал крепить веревку. Видимо, собирается спускаться. Это наш шанс забраться, заметила я. Они явно не соратники, поэтому будут увлечены тем, как одолеть друг друга. В нашу сторону даже не посмотрят. Мэри, дай мне магнезию. Она выполнила мою просьбу, и я быстро смазала руки. Я лезу первой, а ты строго за мной. Поняла? Да. «Магнезию оставь себе», — сказала я ей, полагая, что Магнезия для рук Мэри пригодится больше, чем мне. Я еще раз взглянула на Викторию, которая бросила шар прямо на Мартина, но тот смог увернуться. Видимо, она одна. Возможно, они с принцем разделились. Может, что-то случилось, и он больше не участвует в испытании. Я вернулась взглядом к скале и приглядела достаточно хороший выступ для начала. Выдохнув, я похлопала в ладоши, чтобы убрать лишнюю магнезию, и схватилась за этот выступ. Ногу поставила на выступ снизу. Главное, не забывать начинать с рук. Возможно, это еще одно везение, но эта скала оказалась намного лучше для скалолазания, нежели та, с которой мы спускались. Здесь выступы больше, и они достаточно частые. Лезть я стараюсь плавно, как и обычно, без рывков, сохраняя равновесие и сберегая силы, которые еще могут понадобиться. Держусь ближе к скале, так будет меньше нагрузка на опоры. Вот я хватаюсь рукой за хорошую зацепку и ставлю ступню ног параллельно скале на другую зацепку. Руки начинают потеть, и это не есть хорошо, так как магнезия для рук у Мэри, смазать я их не смогу. Я стала делать более длинный шаг, понимая, что так мышцы будут быстрее уставать, но соскользнуть со скалы из за влажных рук совсем не хочется. Я решила остановиться, чтобы передохнуть и посмотрела наверх. Осталось немного, большая часть пути преодолена. У тебя хорошо получается, мэри, сказала я, оглядываясь на свою напарницу, нам еще немного осталось. Я схватилась за следующую зацепку. и, собрав все силы, уверенно двинулась вверх. Оставляя позади себя все больше выступов, я все больше стала верить в то, что идея действительно неплохая. Возможно, так стоило сделать с самого начала. Мы бы сэкономили приличное время, а так нам нужно будет возвращаться, чтобы вернуться на прежний путь. Моя рука схватилась за кусок травы на земле, и уже позже я окончательно вскарабкалась и легла на спину, тяжело дыша. «Получилось!» Я перевернулась на живот и посмотрела вниз на Мэри. «Давай, Мэри!» «Почти получилось!» Радостно сказала я, а Мэри подняла на меня глаза и тоже улыбнулась. Ей осталось буквально чуть меньше метра, вот она хватается рукой за зацепку, собирается переставить ногу на свободный выступ, а вторая в этот момент соскальзывает. Все произошло слишком быстро, и у меня сработали рефлексы. В тот момент, когда у Мэри соскользнула нога, я протянула ей руку, хватая ее за руку. Именно это и спасло ее от падения вниз. «А!» – запоздала, крикнула Мэри. «Мэри, держись!» Я протянула ей другую руку, чтобы она схватилась за нее тоже. Светлое, как тяжело!» «Это первый раз, когда я держу человека!» Мэри схватилась за руку и поставила ноги на выступы, а вскоре оказалась рядом со мной на земле, переведя дыхание. Мэри засмеялась, а я посмотрела на нее. «Агата, ты сумасшедшая!» Я тоже засмеялась, видимо, это у нас от стресса. «Ты бесстрашная и сумасшедшая!» «Мэри, ты еще не знакома с моей сестрой!» «Поверь, она намного смелее меня!» Я прикрыла глаза, обдумывая то, что сейчас произошло. Она могла сорваться. Спасибо, что спасла меня, поблагодарила Мэри, а я встала и подала ей руку, чтобы она тоже поднялась. Нам надо двигаться дальше. Мэри встала, и мы вместе посмотрели туда, где стоял Мартин. У Виктории дела не очень обстоят. Она лежит на земле и пытается встать с колен, а Мартин стоит напротив нее. Фридрих протирает губу, из которой хлещет кровь. Хоть Виктория и хорошо ему врезала. она все равно проигрывает. Все-таки двое парней оказались физически сильнее девушки мага огня. Теперь можно двигаться с уверенностью вперед, оставляя позади троих соперников, высказала я вслух мысли, позже сделаем остановку, чтобы передохнуть. Мы двинулись дальше, а сфера, которая до сих пор была с нами, улетела куда-то в другое направление. Я заметила, что до сих пор нам почти всегда везло. Боюсь, что скоро наше везение может закончиться. До этого момента мы должны им максимально воспользоваться. До нашей следующей остановки мы не проронили ни слова. Ступали очень осторожно, обращая внимание на каждый подозрительный шелест листьев и хруст веток. Желудок уже начинал урчать, требуя хоть какой-нибудь пищи. До конца испытания я должна спокойно продержаться без еды. На самом деле я не думала. что мы с Мэри сможем так далеко продвинуться. Из нас действительно выходит неплохая команда, в какой раз убедилась я. Интересно, как далеко смогли продвинуться наши противники? Кто-нибудь так же, как и мы, смог преодолеть этот обрыв? Это нам еще предстоит узнать в ближайшем будущем. 16 часов 05 минут. Мы присели на упавший и уже высохший ствол дерева. Я выпила большую часть запаса воды, Как и Мэри. Мы просидели в этом спокойном месте, где даже не слышно никаких птиц минут 15, после чего снова направились на юг. Как думаешь, нам еще далеко? Спросила я у Мэри. Думаю, мы достаточно хорошо с тобой идем. Мне кажется, большая часть людей позади нас. Как бы не пугал меня этот обрыв, но именно он нам помог уйти в отрыв, ответила Мэри, и ее передернула от воспоминаний об обрыве. Не каждый согласится сделать то, что сделали мы с тобой. Может быть, испытания специально решили провести именно на этом участке, чтобы посмотреть, как мы справимся с этим обрывом. Возможно, задумавшись, ответила я. Значит, обойти этот обрыв в любом случае как-то можно. Следующие два часа мы шли достаточно медленно, так как обе выбились из сил. За это время на мне встретились ни одного участника, зато встретились ежи. Их было по меньшей мере штук двадцать, и они так незаметно лежали на земле, что их можно было принять за камни. Я чуть было не наступила на них, благо Мэри вовремя схватила меня за руку и оттащила назад. Их иглы способны проткнуть насквозь ногу человека, настолько они острые. А так вполне безопасные для людей. Я допила воду. По пути нам попались какие-то неизвестные мне деревья, со странными, но аппетитными на вид желтыми плодами. Рисковать мы не стали, поэтому обошли стороной и не попробовали на вкус эти плоды. Еще я заметила, что деревья стали становиться гуще, из-за чего нам стало труднее пробираться в некоторых местах. Приходилось постоянно нагибаться и убирать лишние ветки от лица. Я достала из рюкзака нож и начала рубить им лишние ветки небольших размеров, так как он оказался очень острым. Еще меня всерьез начало беспокоить моё бедро, на которое я так удачно приземлилась. С каждым пройденным шагом оно болело все сильнее. Я даже начала слегка прихрамывать. Агат, давай еще раз передохнем, предложила Мэри, на что я с радостью согласилась, из-за своей ноги. Наверное, мы скоро будем на месте. Время уже начало седьмого. Если мы все это время шли в правильном направлении. то должны увидеть зеленую зону в любой момент, — сказала я, мысленно надеясь, что так оно и будет. «Как твоя нога? Ты хромаешь?» «Болит, но идти смогу». Мы передохнули еще немного. «Пойдем, чем быстрее дойдем, тем быстрее все это закончится», — проговорила я, вставая с прохладной земли. Идти стало еще сложнее, так как дорогу из-за того, что стремительно темнеет, видно намного хуже. Мэри шла спереди, ведя нас, а я, прихрамывая, отставала на пару шагов от нее. Я окончательно перестала наблюдать за окружающей нас обстановкой и так увлеклась землей под ногами, что не сразу поняла, почему перед глазами на мгновение потемнело. После всё восстановилось. Вот я иду за Мэри, смотрю ей в спину, слишком поздно замечаю какой-то блеск справа. Мэри резко останавливается. Как и я, которая смотрит на ее правую руку. В которую воткнут нож. Он небольших размеров, такие используют специально для метания. Мэри начинает кричать, а я резко выдергиваю нож ее руки и кидаю его куда-то в сторону, потом помогаю зажать ей рану рукой и сама оглядываюсь по сторонам. Картина перед глазами меняется снова. Теперь я смотрю снова на землю, на которую смотрела перед всем этим. Спешно протираю глаза и вижу, что Мэри все так же идет впереди, а я следом. С ее рукой все хорошо, она не ранена. До конца не понимая, что именно происходит, я вытягиваю руку вперед, хватая за плечо свою соратницу и тяну рывком на себя. Именно в этот момент перед Мэри пролетает нож. Тот самый, который должен был врезаться в ее руку. Нож втыкается в ствол дерева. Мы обе замерли. Мэри оглянулась на меня, смотря круглыми от шока глазами. Какая хорошая реакция, услышала я знакомый голос, даже я не настолько быстрый. Справа от нас, из-за дерева, вышел Фридрих. Мартин, ты видел это? Видел, теперь уже с левой стороны вышел его друг. Я крепче сжала нож в руке и быстро прошептала Мэри. Держимся вместе. Не думал, что ты настолько далеко продвинешься. Мэри, — продолжил Мартин, глядя на мою соратницу, — напарница тебе, конечно, так себе досталась, едва сильнее тебя. Но вы почти добрались до зеленой зоны, как и мы. Я быстро посмотрела на Мэри. Она снова побледнела, дыхание ее участилось, и вся жалась. Видимо, они знакомы достаточно хорошо. Почему она его так боится? Хорошая новость в том, что мы достаточно близко к зеленой зоне. Мы оба близки к зеленой зоне. Начала говорить я громко и уверенно, чтобы постараться их убедить, вернее только Мартина, потому что он в их паре явно главный. Так может нам разойтись мирно и встретиться уже там. Возле флажков. Мы добрались одни из первых. Не уверена, что это действительно так, но лучше сказать, и вам, и нам их хватит. О, губы Мартина тронула кривая улыбка. Может быть, мы бы с вами и смогли разойтись. Не будь это личным. Я не поняла, поэтому нахмурилась. Мэри, она поймет, о чем именно речь, уточнил Мартин, поэтому мирно разойтись мы не сможем. Ты не помню, как твое имя, небрежно обратился он ко мне, всего лишь помеха. Я вновь посмотрела на свою соратницу, для которой, кажется, перестал существовать весь окружающий мир. Фридрих, ты займись этой девицей, приказал Мартин другу. А с Мэри я разберусь сам. Моё имя Агата, набравшись храбрости, говорю я, за что получаю от них усмешку. Я незаметно ущипнула Мэри за руку, привлекая внимание к своему голосу. Как я крикну бежать, ты побежишь. Одна из нас должна туда добраться, шепотом быстро протараторила я. Бежать, наверное, недалеко, поэтому ты должна будешь это сделать и сорвать два флага. Я постараюсь их задержать. Ты пострадаешь. Это не обговаривается, перебила я ее, а пока встань позади меня. Прежде чем ты решишь разобраться с Мэри, выплюнула я эти слова Мартину, ты должен разобраться со мной. Мартин небрежно кивнул Фридриху головой. Последний достал нож для метания и направил в мою сторону. Дела плохи. Собираешься закидать меня ножами? Обратилась я к нему, стараясь, чтобы мой голос не дрогнул. и не выдал того, как мне страшно. Слабо разобраться со мной в обычном бою? Боишься, что девчонка одолеет тебя? Попыталась я взять его на слабо, мысленно умоляя, чтобы это сработало. С тобой то? Фридрих усмехнулся и откинул нож в сторону. Сработало. Только тогда на равных он указал глазами на нож в моих руках. Я обернулась, отдавая свой нож Мэри. Буквально впихнула ей его. Если придется защищаться, защищайся им. Я отошла от нее на несколько шагов и снова посмотрела на Фридриха. «Если будет очень больно, то не плачь», — сказал он мне и улыбнулся так, что я сглотнула. Надо мысленно вспомнить все, чему меня учил Георг. Еще вспомнила слова Кирана, что нужно сначала наблюдать за соперником и только потом действовать. Атаковать я не стала, а начала выжидать. Фридрих криво усмехнулся и начал наступать на меня. Я же выставила левую ногу вперед, руки жала в кулак и приготовилась. Вот мой противник делает выпад правой ногой, одновременно с этим заносит руку для удара и старается задеть меня. Я успеваю поставить блок и отскакиваю назад невредимый. Фридрих приподнял одну бровь в знак удивления. Наверное, не ожидал, что я заблокирую его удар и увернусь от него. Дальше он уже не медлит, а наступает с еще большей скоростью. Фридрих наносит серию ударов, часть я успеваю блокировать, а часть все-таки наносит мне телесный ущерб. Один кулак врезается в мой живот, отчего я сгибаюсь пополам, но быстро прихожу в себя. Вторым кулаком он бьет меня по плечу, поэтому моя левая рука стала болтаться сама по себе. Я зажмурилась, стараясь сдержать слезы, и успела увернуться от еще одного удара. Я так долго не продержусь, если будут только отражать удары и уворачиваться от них. Мне тоже нужно атаковать. Только позже. Я потираю рукой свое плечо и смотрю на него. Он непредсказуем, и это может сыграть мне на руку. Фридриху я не показала еще ни одного своего удара, потому что так и задумано. Жду, когда он выдохнется. Главное, мне самой не потерять все силы к этому моменту. Фридрих берет силой, а я буду брать хитростью. Фрид обратился к нему Мартин и потер свои глаза, заканчивая с ней. Хватит играться. А я пока займусь Мэри. При этих словах он хищно улыбнулся и даже как-то оскалился. Я переглянулась с Мэри и глазами указала ей на рюкзак. У нее ведь есть ножи для метания. Может, они ей пригодятся. Когда я в этот момент отвлеклась... то боковым зрением заметила, как ко мне начал бежать Фридрих. Я успела отскочить в самый последний момент, поэтому он рассек кулаком только воздух. Соперник перестал медлить и продолжил наносить один удар за другим. Пришлось пожертвовать своей левой щекой. Удар был такой силы, что у меня перед глазами на миг все потемнело, кажется, будет сотрясение. Из-за моей секундной передышки я словила еще один удар прямо в грудь, От чего упала на землю. Следом ногой получила удар прямо в живот и согнулась пополам. Я начала совсем слабо дышать, из глаз сами собой потекли слезы. «Я же просил только не плакать, тяжело дыша», – проговорил Фридрих, а я глянула на Мэри, которая промахнулась и попала в ствол дерева, но не в Мартина. Она метнула все ножи, и ни один не долетел, даже умудрилась кинуть и мой нож. Я поняла, что это мой шанс. Возможность. единственная. Фридрих достаточно выдохнулся. Мэри отвлекает Мартина. Я встала, несмотря на боль. И когда Фридрих вновь кинулся на меня, то сделала свой коронный прием, который неделями отрабатывала с Георгием. Вот Фридрих бежит на меня, делает резкий выпад и заносит правую руку для удара. Я разворачиваю свой корпус и уворачиваюсь от удара. В следующий миг хватаю его за плечо и подпрыгиваю, оказываясь сверху. Его шея становится зажатой между моими ногами, и я сжимаю ее сильней, а потом делаю резкий разворот корпусом, заставляя противника упасть на землю. Я не выпускаю его шею и сжимаю ноги так сильно, как только могу. Фридрих пытается подняться со мной, но у него ничего не выходит, он слишком вымотан. Противник кусает меня за ногу. И я, не сдерживаясь, кричу, но ноги не разжимаю. Он бьет рукой по ним, а я своими руками хватаю его за лицо и закрываю рот, чтобы уберечь свою ногу от еще одного укуса. На этот раз страдает правая ладонь, которую Фридрих прокусывает до крови. Я кричу и терплю, чувствую, как движения замедляются, а силы его покидают. Фридрих перестает дергаться и, кажется, теряет сознание. Я смотрю на его часы, на которых виден пульс, замедляющийся пульс. Потом отпускаю его шею и отползаю от него. Я его вырубила. Раненую ладонью хватаюсь за левый бок, который от чего то сильно болит. Когда я от него окончательно отползла, то посмотрела в сторону Мэри. Мартин занес руку для удара и тут же врезал Мэри по лицу, отчего та упала, и... Больше не встала. Она потеряла сознание. Вот эта сила удара. Кое-как поднявшись на ноги, я бегом направилась к валяющимся ножам. Хотя это больше со стороны похоже не на бег, а на спасение раненого животного. Я падаю на коленки и протягиваю руку, чтобы схватить один из ножей. Как раз в этот момент, когда уже пальцами дотрагиваюсь до рукояти ножа, то мою правую ладонь пронзает его лезвие. Видимо, у меня случился шок, потому закричала я не сразу, а лишь тогда, когда мозг осознал, что именно произошло. Я поднесла раненую руку к себе и села на попу, смотря на того, кто метнул нож. Мартин повернулся ко мне лицом и поджал губы, переводя взгляд с меня на Фридриха и обратно. «Удивительно, такая как ты», — на этом слове он сделал акцент, — «смогла вырубить такого, как Фрид». По щекам катятся слезы, но я все равно гляжу на него с ненавистью. Видимо, у Мартина были свои ножи для метания. Думал, с тобой разобраться по-быстрому, он делает шаг ко мне, но мне даже интересно, поэтому я сначала поиграюсь с тобой. Нам же нельзя делать только две вещи, Мартин прищуривается и улыбается своими ровными зубами, убивать и наносить смертельные раны. Все остальное разрешено. Светлые, он маньяк. Сквозь стиснутые зубы я рывком вытаскиваю нож из своей руки и держу его нераненной рукой. Сейчас это моё единственное оружие. Мне дико страшно и больно, но я не отползаю назад, а смотрю своему страху прямо в глаза. Он не дождется того, чтобы я его умоляла и просила пощадить. Нет. Мартин стоит возле дерева и чего-то ждёт. Возможно, дает мне передышку. На негнущихся ногах я поднимаюсь, из руки хлещет кровь, и смотрю прямо на него с вызовом, гордо задрав голову. «Не хочешь попробовать меня ранить?» – спрашивает этот ненормальный, взглядом указывая на нож в моих руках. «Ранить его с близкого расстояния у меня вряд ли получится, я сильно ранена и измотана. Единственный вариант – это попробовать метнуть в него нож. Я ведь правша, а цела у меня только левая рука». так что затея так себе. Да пошло оно все. Я завожу руку и в следующий момент кидаю в него нож. Он не долетает и падает на землю. Как-то неинтересно, я ожидал чего-то более зрелищного, говорит Мартин и достает из куртки еще один нож. Теперь моя очередь. Улыбается в какой раз маньяческой улыбкой. Жаль, что ты промахнулась. Ладно, хотя бы я попыталась. Ранить смертельно он меня не сможет, так что придется всего лишь потерпеть боль. Вскоре Мартин наиграется. Я сглотнула, а он завел правую руку вверх и прицелился. «Зато я не промахиваюсь», — сказал голос где-то с правой стороны от меня. Боковым зрением я успела заметить, как что-то сбоку блеснуло, затем перевела взгляд на Мартина, у которого округлились глаза от шока. Его же рука, в которой он держал нож, Проткнута насквозь и пригвождена к стволу этого дерева. «А-а!» закричал Мартин. Я повернула голову и увидела, как из-за деревьев вышел наследный принц. По-моему, я задержала дыхание и стала сосредоточенно наблюдать за происходящим со стороны. Генри посмотрел на меня отсутствующим взглядом и подошел к Мартину вплотную. «Думаю, что это будет справедливо», – услышала я его слова. Принц резким движением вырвал нож из его руки, обтер об рукав своей куртки и убрал вовнутрь кармана. «Теперь забирай своего приятеля и валите отсюда», — проговорил он так тихо, но прозвучало это как гром среди ясного неба. Мартин, поскуливая и косясь то на меня, то на принца, подбежал к Фридриху, который все еще не пришел в себя, и взял его за поясницу, а руку положил себе на плечо. Так они вскоре скрылись в лесу. Все это время я еле дышала и не сделала ни единого движения. Генри повернулся ко мне и некоторое время просто смотрел, ничего при этом не говоря. Затем он глянул как будто сквозь меня и... Тоже скрылся в лесу. Я простояла так еще с минуту, после чего упала на коленки и тяжело задышала. Из глаз наружу вырвался поток слез. Черт! Как больно! Не выразить никакими словами всю ту боль, что я ощущаю. Болит буквально все. Я согнулась пополам, а потом и вовсе легла на землю, на спину. Прикрыла глаза, расслабляясь. Открыла глаза лишь тогда, когда поняла, что проваливаюсь в сон. Осталось совсем немного, не время раскисать и сдаваться. Через большое усилие я подползла к Мэри и попробовала привести ее в чувство. Не вышло. Я поднялась, оттащила Мэри к ближайшему дереву и прислонила ее туловище к стволу. Одна из нас должна добраться до этой проклятой зеленой зоны. Я оставила рюкзаки и все оружие рядом с Мэри, а сама пошла на юг без всего. Вообще мне стало все равно, возможно, нужно было взять с собой хотя бы нож, но у меня просто нет сил. Единственное, что смогла сделать... Так это оторвать кусок ткани от футболки и перемотать им рану на руке. Передо мной пролетает сфера, на которую я не обращаю никакого внимания. Не знаю, сколько я шла по времени, но поняла, что лес начал редеть, а впереди и вовсе заканчиваться. Перед тем, как лес окончательно закончился, я увидела впереди поле с флагами, которых уже осталось шесть. То есть какие-то две пары уже точно прошли. Я увидела, как через поле бежит один из участников, а за ним гонится целых три. Они находятся с противоположной стороны. Черт! Мне нужно поторопиться, если они из разных пар, то я проиграю. Собрав оставшиеся силы, я побежала вперед, где вдалеке с флажками стоят другие участники, которые прошли. Мне плохо видно, кто именно. Так в своей жизни я еще не бегала. Вся раненая, избитая, но при этом достаточно быстро бегу. Возможно, что это все из-за притока адреналина. Вот один участник хватает один флаг для себя, а другой для своей пары. Двое других, которые бежали за ним, отстают. Перед глазами на мгновение темнеет, а потом я вижу, как мы наравне идем с противоположным участником, который собирается схватить флаг, который я приглядела уже себе. Это незнакомая мне девушка. Мы обе подбегаем, и она прыгает в воздухе, чтобы схватить флаг. Я же просто тянусь за ним и... Не успеваю. Перед глазами снова вижу траву. Видимо, это было только что одно из моих видений. Я все еще бегу там, где и бежала. Смотрю вперед и понимаю, что не успею. Нужно что-то придумать. Все происходит так, как я и видела до этого. Девушка подпрыгивает. А я в этот момент, наоборот, резко падаю на колени и скольжу по полю вниз, отклоняя корпус назад. Сама замечаю удивление в ее глазах. Я проскальзываю вперед и рукой успеваю схватить флажок. Девушка немягко приземляется на землю и ругается. Я же опустилась спиной на землю, прижимая к себе заветный флаг, перевожу дыхание и уже спокойно встаю и забираю флаг для Мэри. Светлые Я прошла. Мы прошли. Так я и стою, смотря на свои трясущиеся руки. «Светлые, Агата!» Слышу голос друга рядом, на который никак не реагирую. «Что с тобой случилось?» Георгий подошел ко мне и дотронулся руками до моих рук, а затем заставил посмотреть на него, перемещая одну из рук мне на подбородок. «Ты как? Кто тебя так?» Ты будто прошла настоящую мясорубку. Что с твоей рукой? Задал он вопросы обеспокоенным голосом. У Георгия разбита всего лишь нижняя губа, а так на вид все с ним хорошо. Я посмотрела по сторонам, отмечая, что и его напарник Миран тоже здесь с флажками в руках. У него фингал под левым глазом. Следом я увидела принца, который смотрит на меня. Викторию здесь не видно, но у него два флага. Остальные незнакомые мне парни и девушки тоже с флажками. Мартина и Фридриха здесь нет. Все выглядят на вид потрёпанными, за исключением Генри. Кажется, на нем даже пылинки нет. Я выгляжу хуже всех. Я прервала с ним зрительный контакт и вернулась глазами к Георгию. Мы прошли, только и сказала я. Я почувствовала, как он подхватывает меня под руку, потому что ноги перестают держать меня. Тихо, тихо, Агат, говорит Георг, и опускается на корточки рядом со мной. Все закончилось.